14. Прямо перед дверью подъезда, втиснувшись в узкий промежуток между сугробами и наехал передними колесами на ступеньке крыльца, торчал серо-синий джип «Опель Фронтера» с двумя круглыми противотуманными фарами на кенгурятнике и еще четырьмя прямоугольными на дуге, перекинутые через крышу. Машина была тщательно вымыта и, похоже, обработана париролью, потому что блестела, словно облисанная карамель. Все, кроме номера, с явной тщательностью, заляпанного грязью. Теперь уже все стало ясным. Именно младший Решетов шел после дам пропавшего брата. Мне пришлось лезть через сугробы, набрав снегу сапоги, потому что машина загородила дорогу. Я мельком заметил длинную трещину в нижней части лобового стекла и мысленно согласился с аттестацией, выданной Вадимом, братьям Решетовым. Стоило обозвать именно уродом водителя, не умеющего выбирать правильный режим работы печки, чтобы лед растаял, но стекло не треснуло. Мужчин, так относящихся к своим машинам, я не считал за людей. Джип был намертво затонирован, но в нем явно кто-то сидел, поскольку оттуда доносились глухие удары музыки и обрывки блатной песни. Точнее, не блатной, а стилизованной дешевки, модной сейчас среди определенной части людей, полных отморозков во всех отношениях. Когда я коснулся борта машины, то почувствовал, как она вибрирует от оглушительного рева динамиков. Я прошел через заснеженный газон, попытался вспомнить, не ходил ли по залитой кровью Хакановской квартире в своих сапогах. Вроде бы не ходил, но на всякий случай потоптался и проверил следы. Они оказались чистыми. В смысле, что были как раз грязными, какими и полагается быть следом сапог на снегу, но без крови. Это обрадовало. Миновав кусты, я подошел к хакановской машине, оглянулся на джип, сидящий в нем могли заметить меня в заднее стекло. Но я не сомневался, что они ничего не видят и не слышат, наслаждаясь своей крутизной. Бензин натек порядочной лужей. Я прошел по ней, решив, что таким образом свой сапог все запахи. Отойдя, достал коробок, оторвал кусок скотча, скрепил несколько спичек, чтобы не погасли на лету и не отняли лишнего времени. Чиркнул, бросил лужу и, увидев, как уверенным венчиком сразу вспыхнуло бензиновое пламя и покорно втянулось под машину, очень быстро зашагал прочь. Хлопнула автомобильная дверца, видимо, решетом, не достучавшись до мертвого Хаканова, поехал обратно. Я направился в соседний двор. Миновал на всякий случай примерно полквартала, потом пересек улицу и дворами, пошел в обратную сторону, к своему джипу. Я не успел еще дойти до него, когда услышал, как легонько, но дружно, Сдрогнули стекла домов. От Хаканова не осталось даже машины.